Но тропа, проложенная к убежищу святого, пересекала обширные пустыни и перевалы более чем 5000 тысяч метров высотой. И Ешес Геадзо отправился в путь, захватив с собой несколько книг и немного провизии, состоящей из мешочка сампы куска масла и небольшой щепотки чая. Прошел второй месяц года. Примечание Новый год приходится в Тибете на начало февраля. Все горы были одеты мощным снежным покровом. Паломник всю дорогу созерцал ослепительную и грозную панораму гигантских ледяных вершин. Ему чудилось, будто он странствует уже на том свете. Наконец, вечером, на закате солнца, он добрался до жилища Гом-Тшена. Огромная пещера выходила на небольшую площадку, обнесённую стеной из обломков выветрившегося камня. На некотором расстоянии ниже по склону находились хижины, служивший приютом для четырех или пяти учеников, получивших разрешение временно поселиться вблизи учителя. Жилища отшельников были расположены на верхних уступах горного мерка черных скал и отражались внизу в маленьком озере изумрудно-зеленого цвета. Мне самой пришлось побывать здесь в сумеречный час, я знаю... что мог почувствовать жаждущий приобщиться к оккультной мудрости, монах, очутившись в этом безрадостном месте. Учителю доложили о прибытии Геадзо, но он его не принял. В этом не было ничего удивительного, и Ешес не огорчился и воспользовался гостеприимством одного из учеников, разделившего с ним свою келью. Прошло около недели, и Еши с робостью попросил товарища напомнить о нем учителю. Ему передали категорический ответ. Гомт Шен приказывает ему немедленно уйти и вернуться в свой монастырь. Не помогли ни громкие мольбы, возносимые Корлиной обители ламы, николе на преклонение у подошва горы. Все было напрасно. И Ешесу пришлось отправиться во своясь. Первый же вечер по лежавшему на его пути засушливому плато пронесся свирепый ураган с градом. Монах отчетливо видел укражавшие ему гигантские призраки. Он заблудился во мраке и всю ночь брел наугад. Следующие дни перехода были полны злоключений. Все время бушевала непогода. У него не осталось никаких припасов. Он чуть не утонул, переходя поток, и вернулся, наконец, в монастырь, изможденный, больной, в отчаянии. На него интуитивная вера в высокую духовную мудрость отшельника не поколебалась. Через три месяца он снова отправился в путь, вступил в единоборство со стихиями, уверенный, что это или Лава спустил их с цепи, чтобы испытать его твердость и мужество, или же непогоду вызвали враждебные ему духи, Желая вас препятствовать его посвящению в тайное учение. Гядза опять прогнали. В следующем году он проделал это путешествие еще два раза. И во второй раз был наконец допущен пред лицом учителя. Вы сошли с ума, мой милый, без обеняков начал старец. «Почему вы так упорствуете? Мне совсем не нужны новые ученики, кроме того...»